Мы, святотатного дела свидетели, руки со стоном к дию отцу подымали, на шум помутился от скорби. Чрево, наполнив свое человеческим мясом и свежим страшную пищу, запив молоком, людоед беззаботно между козлов и баранов на голой земле растянулся. Тут подошел я к нему с дерзновенным намерением сердца, острый свой меч, обнаживший чудовищу, мстящую медью, тело в том месте пронзить, где под грудью находится печень. Меч мой уж был занесен, но иное на мысли пришло мне. С ним неизбежно и нас бы постигнула верная гибель. Все совокупно мы были б не в силах от входа пещеры слабую нашей рукою, тяжелой скалы отодвинуть. С трепетом сердца мы ждали явления божественной Эус. Вышла из мрака, младая с перстами пурпурными, Эос. Встал он, огонь разложил, и доить принялся по порядку косы овец. Подоив же под каждую матку ее, он клал сосуна Окончавшись с заботливым спехом работу, снова из нас он похитил двоих на ужасную пищу. Съев их, он выгнал шумящие стады из темной пещеры. Мощной рукой оттолкнувший утес приворотные им двери, снова он запер, как легкую кровлей колчан запирают. Свистом погнал он на горное пастбище тучное стадо. Я ж в заключении оставленный. Начал выдумывать средства, как бы врагу отомстить, и молил о защите паладу Вот что, размыслив, нашел, наконец, я удобным и верным. В козьей закуте стояла дубина циклопова, свежий ствол им обрубленной масляны дикой. Его он, очистив, сохнуть поставил в закуту, чтоб после гулять с ним... Подобен нам показался он мачте, какая намного весельным с грузом товаров моря, обтекающим судни, бывает. Был он, конечно, как мачта, длиной, толщиною и весом. Взявший тот ствол и мечом от него отрубивший три локтя, выгладить чисто от рубок велел я товарищам. Скоро выглажен был он, своей рукой его заострил я. После обжегши на угольях острый конец, мы поспешно кол, приготовленный к делу, зарыли в навозе, который кучей огромной набросан был в смрадной пещере циклопа. Кончив, своих пригласил я сопутников жеребей кинуть. Кто между ними, колом обожженным, поможет пронзить мне глаз людоеду, как скоро глубокому сну он придастся. Жеребий дал четырех мне, и самых надежных, которых сам бы я выбрал, и к ним я пристал не по жеребью пятый. Вечером, жирные стадо гоня, людоед возвратился, но, отворивши пещеру в нее, он уж полные стада ввел, не оставив на внешнем дворе ни козла, ни барана, было ли в нем подозрение, или демон его надоумил. Снова пещеру задвинув, скалой необъятно тяжелый, сел он, и маток доить принялся надлежащим порядком косы овец. Подоив же под каждую матку ее, он клал сосуна, и, окончив работу, рукой беспощадной снова двоих он из нас подхватил и по-прежнему съел их. Тут подошел я отважно и речь обратил к людоеду, полную чашу вина золотого ему предлагая. — Выпей, циклоп! Золотого вина, человечьим насытя с мясом. Узнаешь, какой драгоценный напиток На нашем был корабле. Для тебя я его сохранил, уповая, Милость в тебе обрести, Но свирепствуешь ты нестерпимо. Кто же вперед, беспощадный, Тебя посетит из живущих многих людей, О твоих беззаконных поступках услышав? Так говорил я. Взяв чашу, ее осушил он. И вкусным крепкий напиток ему показался другой, попросил он чаши. «Налей мне, — сказал он, — еще и свое назови мне имя, чтоб мог приготовить тебе я приличный подарок. Есть и у нас, у циклопов, роскошных кистей винограда, полные лозы, и самых кроней он дождем оплаждает. Твой же напиток — амброзия чистая, с некоторым сладким, — так он сказал». И другую я чашу вином искрометным налил. Еще попросил он, и третью безумцу я подал. Стало шуметь огневое вино в голове людоеда. Я обратился к нему с обольстительно сладкую речью. Славное имя мое ты, циклоп, любопытствуешь сведать. С тем, чтоб меня угостив и обычный мне сделать подарок, я называюсь... Никто! Мне такое название дали мать и отец, и товарищи так все меня величают. Злобной насмешкой мне отвечал людоед зверонравный, — Знай же, никто, мой любезный, что будешь ты самый последний съеден, когда я разделаюсь с прочими, вот мой подарок. Тут повалился он навзничь, совсем опьянелый и набок, свисла могучие шея, и всепобеждающий силы сон овладел им. Вино и куски человечьего мяса выбросил он из разинутой пасти, не в меру напившись. Кол свой достав, мы его острием на огонь положили. Тотчас зардел он. Тогда я от товарищей выбранных кликнув их ободрил, чтоб со мною решительно были в опасном деле, Уже начинал положенный на уголье кол наш пламя давать, разгоревшись, хотя и сырой был, поспешно вынул его из огня я. Товарищи смелы с обоих стали боков, божество в них, конечно, вложило отважность, кол обхватили они, Его его острием раскаленным. Втиснули спящему в глаз, и с конца приподнявший его я начал вертеть, как вертит буровом корабельный строитель, толстую доску пронзая, другие ж ему помогают, ремнями острый бурав, обращая в доску, вгрызаясь, визжит он, так мы его с двух боков, обхвативши руками проворно кол свой вертели в пронзенном гласу, облился он горячей кровью, и ресницы, шершавые вспыхнули брови, яблоко лопнуло, выбрызгнул глаз, на огне зашипевший. Так расторопный ковач, изготовив топор, эль-секиру, воду, металл, на огне раскаливший его, чтоб двойную крепость имел, погружает и звонко шипит он в холодной влаге, так глаз зашипел, острием раскаленным пронзенной. Дико завыл людоед, застонала твоя пещера. В страхе мы кинулись прочь с несказанной свирепостью, вырвав кол из пронзенного глаза, Облитый кипучей кровью, сильной рукой от себя он его отшвырнул. Выступление начал он криком циклопов взывать, обитавших в глубоких гротах, окрест и на горных лобзаемых ветром вершинах. Громкие вопли услышав, отсюда сбежались циклопы. Вход обступили пещеры они и спросили, «Зачем ты созвал всех нас?» Полифем, что случилось, на что ты, сладкий наш сон и спокойствие ночи божественный прервал? косли твоих и баранов, кто дерзко похитил, ль сам ты гибнешь? Но кто же тебя здесь обманом, ль силою губит? Им отвечал он из темной пещеры отчаянным, диким ревом. Никто, но своей я оплошностью гибну, никто. «Кто бы силой не мог повредить мне!» В сердцах закричали циклопы, «Если никто, для чего же один так ревешь ты? Но если болен, то волен, а это Зевеса, ее не избегнешь, в помощь отца своего призови Посейдона, владыку!» Так говорили они, удаляясь. Во мне ж все смеялось сердце, что вымыслом имени Всех мне спасти удалось. Ох и тяжко! С кряхтением и стоном ошарив руками стены, циклоп отодвинул от входа скалу. Перед нею сел и огромный и вытянул руки, надеясь, что в стадии мимо его проходящим нас всех переловит. Конечно! — Думал свирепый глупец, что и я был, как он, безрассудка. Я ж осторожным умом вымышлял и обдумывал средства, как бы себя и товарищей бодрых избавить от верной гибели. Многие хитрости, разные способы тщетно мысли моим представлялись о бедствии, было уж близко. Вот что подуманье долгом удобнейшим мне показалось». Были бараны большие, покрытые длинной шерстью, жирные, и мощной, в стаде. Руной их, как шелк, волновалось я потихоньку, сплетенными крепкими лыками, вырвав их из рогожи, служившей постелью злому циклопу, по три барана связал. Человек был подвязан под каждым средним, другими двумя по бокам защищенный. На каждых трех был один из товарищей наших, а сам я... Дебелый, рослый, с роскошной шерстью, был в стадии баран. Обхвативший мягкую спину его, я повис на руках под шершавым брюхом, а руки, в вруно несказанно густое впустив их, длинную шерстью обвил и на ней терпеливо держался. С трепетом сердца мы ждали явление божественной Эос. Встала из мрака Молодая, с перстами пурпурными, эос. К выходу все побежали самцы, козлы, бараны. Матки ж еще недоенные, жалко, блеяли в закутых, брызжей из длинных сосов молоко господиных. От боли охая щупал руками у всех пробегающих мимо пышные спины. Но глупый он был угадать не способен, что у иных волнистой скрывалось грудью. Последний шел мой баран, и медлительным шагом он шел, отягченный длинную шерстью и мной, размышлявшим в то время о многом. Спину ощупав его, с ним циклоп разговаривать начал». Ты, мой прекрасный любимец, зачем же пещеру последний ныне покинул? Ты прежде ленив и медлителен не был. Первый всегда велича, выступая на луг, выходил ты сладко цветущей травою питаться. Ты в полдень к потоку первый бежал, и у всех впереди возвращался в пещеру вечером. Ныне ж, идешь ты последний, зна чувствуешь, сам ты, бедный, что око мое за тобой уж не смотрит». Лишен я светлого зрения гнусным бродягою, Здесь он вином мне ума туманил, Его называют никто, но еще он власти моей не избегнул, Когда бы, мой друг, говорить ты мог. Ты да и сказал бы, где спрятался враг ненавистный, я череп вмиг раздробил бы ему и разбрызвал бы мозг по пещере, озим ударив его на части, раздернув. Отмстил бы я за обиду, какую никто злоковарный разбойник здесь мне нанес. Так сказав, он барана пустил на свободу. Яж недалеко от входа пещеры и внешней ограды первый, став на ноги спутников всех, отвязал и немедле с ними все стадо козлов, тонконогих и жирных баранов собрал. Обходами многими их мы погнали на взморье к нашему судну, и сладко товарищам было нас встретить гибели верно избегших. Хотели о милых погибших плакать они Но, мигнув им глазами, чтоб плачу, держали стадо козлов и баранов взвести на корабль наш. Немедля я повелел. Отойти мне от берега в море хотелось. Люди мои собрались, и, севши на лавках, увесил разом могучими веслами, вспенили темные воды. Но на такой отплыв расстоянии в каком человечий явственно голос доходит до нас, закричал я циклопу. Слушай, циклоп беспощадный. Вперед, беззащитных гостей ты в гроте глубоком своем не, губи, не ешь светотатным делом всегда на себя навлекаемую верную гибель. Ты, злочистивец, Дерзнул иноземцев в твой дом, посетивших зверски, сожрать, Наказали тебя и другие боги блаженные, так я сказал. Он ужасно взбешенный, Тяжкий утес от вершины горы отломил и с размаха наголо скинул утес пролетевший над судном в пучину рухнул так близко к нему что его черноострого носа чуть не расшиб. всколыхало море от падшей громады хлынув большая волна побежала стремительно к брегу схваченный ею обратно к земле и корабль наш помчался Длинную жердию я в берег песчаный уперся и судно прочь отвалил. А товарищи молча кивнул головою их, побуждая всей силой на весла налить, чтоб избегнуть близкой беды. Все, нагнувшись, разом ударили в весла. Быв на двойном расстоянии от страшного брега, опять я начал кричать, вызывая циклопа. Товарищи в страхе все убеждали меня замолчать и его не тревожить. Дерзко, — они говорили, — зачем ты, чудовище, дразнишь? В море, швырнувши утес, он едва с кораблем нас не бросил на берег снова, едва не постигла нас верная гибель. Если теперь он чей голос, или слово какое услышит, Голову нам раздробит, и корабль наш в куски изломает, Бросив утес остробокой. Да нас же он верно добросит, так говорили они. Но упорствуя дерзостным сердцем, Я продолжал раздражать оскорбительной речью циклопа. Если циклоп... У тебя из людей земнородных, кто спросит, Как истреблен твой единственный глаз, Ты на это ответствуй. Царь Одиссей, городов сокрушитель, Героя Лэрта, сын, знаменитый властитель таки Мне выколол глаз мой, так я сказал. Заревел он от злости и громко воскликнул, Горе, пророчество древнее ныне сбылось надо мною. Некогда был здесь один предсказатель, великий и мудрый, — Телом, евримиев сын знаменитейший в людях всевидец жил и состарился он прорицая в земле у циклопов ведая все что должно совершиться в грядущем предрек он мне что рука диссеева зренье мое уничтожит я же все думал что явится муж благовидный высокой ростом божественной силою мышц обладающий смертной Что же меня, малорослый урод, человечишко хилый зренья лишил, наперед вероломно вином опьянивший, Если ж ты впрямь, Одиссей, возвратись, я тебя, одаривши, стану молить Посейдона, что. Путь совершил ты безбедно по мою. сын я ему, он отцом мне слывет, и один он, если захочет погибшее зрение мое, возвратить мне может. Один он, никто из людей, никто из бессмертных, так, — говорил Полифем, — я, ответствуя, громко воскликнул, — О, когда бы я так же мог верно и гнусную вырвать, душу твою из тебя, и Каиду не зверкнуть как верно то, что тебе колебатель земли не воротит уж глаза, так отвечал я, тут начал он, к звездному небу поднявши руки, молиться отцу своему Посейдону владыки. Царь Посейдон, с могучий, лазурно-кудрявый. Если я сын твой, ты мне отец, то не дай, Чтоб достигнул в землю свою Одиссей, городов сокрушитель Лаертов, Сын, обладатель Таки, меня ослепивший. Когда же воля судьбы, чтоб увидел родных мой губитель, Чтоб в дом свой царской достигнул, Чтоб в милую землю отцов возвратился, Дай, чтоб по многих напастях утратил, Братьев сопутников, поздно прибыл туда на чужом корабле. Он и встретил там горе, так говорил он маляса, и был Посейдоном услышан. Тут он огромнейший первого камень схватил и с размаху в море его с непомерною силой швырнул. Загудевший он позади корабля, темно носово шумом великим грянулся в воду, так близко к нему, что едва не расплюснул нашей кормы, Всколыхалося море от падшей громады, судно ж волною помчало вперед к недалекому брегу острова косы. Вошли мы обратно в ту пристань, где наши вместе защитном оставлены были суда, где печально спутники в скуке сидели и ждали, чтоб мы воротились. К брегу пристав, быстроходный корабль на песок мы встащили. Сами же вышли на брег, поражаемый шумно-волнами. Тучных циклоповых косы и баранов, собравшие добычу, стали делить мы, чтоб каждому должный достался участок. Мне же от светлообутых сопутников в дар был особо главный назначен баран. Его принесли мы на бреге в жертву крониуну. Туч собирателю, Зевсу, владыке. Тучные бедра пред ним мы сожгли, Но, отвергнув он жертву, Стал замышлять, что беды претерпев Напоследок и всех я спутников верных И всех кораблей крепко сданных лишился. Жертву принесши целый там день до вечернего мрака, Ели прекрасное мясо и сладким вином утешались, Тою порою померкнуло солнце, и тьма наступила. Все мы заснули под говором волн, ударяющих в берег. Вышла из мрака молодая с перстами пурпурными Эос. Спутников верных созвав, я велел, чтоб они на проворных все кораблях собрались, и все отвязали канаты. Спутники все собрались, и, севши на лавках, увесил разом могучими веслами, вспенили темные воды — Далее поплыли мы в сокрушении великомомилых мертвых, но радуясь в сердце, что сами спаслись от смерти. Ураниды боги, боги небожители или же боги потомки урана неба. И на самом западе лежит Итака, В действительности и так и не является самым западным среди близлежащих островов. На запад от нее лежит остров Левкада. По шести броненосцев отважных броненосец — воин, одетый в броню. Покуда три раза не был по имени назван, Одиссей трижды окликает каждого из убитых, чтобы их души последовали за ним к тем пустым могилам, которые будут им сооружены на родине. Сладко-медвяного лотоса каждый отведал, мгновенно все позабыл. Волшебное свойство отнимать память приписывается лотосу, по созвучию его названия с греческим корнем «лат», обозначающим забвение. Есть островок там пустынный, в великом там множестве дикие козы. Может быть, нынешний остров Капри, у римлян он назывался Капрея, Козья. Остров, где, по преданию, жили циклопы — Сицилия. Кораблей красногрудых. Обычно нос корабля окрашивался суриком, в то время как остальная часть корабля смолилась, откуда и происходит более обычный эпитет корабля — черный. Руной их, как шелк — анахронизм, допущенный Жуковским. Шелк в Гомеровской Греции не был известен.